Глава вторая. Первым в бой вступало судно с правого борта. Два чёрных косых паруса, с десяток лёгких бомбард, массивные навесные щиты, прикрывающие гребцов, снующие попалу бить им на кожей матросы, стрелки и стрельцы, приготовившиеся к залпу, вооружённая до зубов обордажная команда. На суше уже давно бы шла перестрелка, но не на море. Даже при слабой качке стрелять на такой дистанции было не очень разумно. Пиратский корабль лавировал неподалёку, готовясь к решающему рывку. Над бортами поднялись вёсла, которые в любой момент могли ударить по воде. И морские разбойники, и команда купеческого когга ждали, пока сократится расстояние. И те, и другие до последнего берегли бомбардные заряды и боеприпасы к старому оружию. И те, и другие знали, чтобы победить, бить надо наверняка. Виктор тоже выжидал, положив автоматное цевье между зубцами защитной надстройки. Он был готов к драке. И дело даже не в необходимости защищать Дольче Вита и не в солидарности с Джузеппе. Виктор просто не любил разбойников всех мастей. Ни сухопутных, ни морских. Сам когда-то был купцом. Сам неоднократно страдал от наглых охотников до чужой добычи. Да и вообще, нечестно и несправедливо это, когда кто-то накладывает лапу на чужое, руководствуясь исключительно правом силы. Второй пиратский корабль немного по отстав в подбирался с другого борта, наверное, специально задержался, чтобы не попасть под залп поддельников. А вот когда те ввяжутся в драку, быстренько подскочит на подмогу. Пираты начали что-то кричать, кажется, орали по-английски. Предлагают сдаться. Перевёл кашкодёр Ясное дело, подумал Виктор. Это мы уже проходили. Морская гапота, наверное, вся такая. Хоть северяне викинги, хоть пираты южных вод. Для разбойников, конечно, интереснее захватить добычу быстро, без проблем и потерь и желательно неповреждённой. Костоправцы дил такие ругательства, от которых у человека непривычного, наверное, уши свернулись бы в трубочку. Но в группе Виктора люди были привычные, а итальянцы всё равно ничего не понимали. Неясно было, только предназначались ли костоправские словечки пиратам или это был затянувшийся отходняк после общения с франчезской Рикардо. Проклятые распойники, снова подал голос Аскел. Не есть ни стыд, ни совесть. Таких надо сразу отправлять на дно. Вот отмочил-то, а? Виктор удивленно покосился на Херсира. Странно было слышать подобное от викинга, грабившего поморские корабли. А пираты все кричали и кричали. «Обещают сохранить жизнь и свободу!» – опять перетолмачил Кашкадер. Фыркнул. «Врут, конечно!» Кто бы сомневался. «Джузеппе!» «Точно не сомневался!» «Такого купца пройдоху на Микини не проведешь!» Владелец Когга выкрикнул что-то краткое, громкое и, видимо, вдохновляющее. «Приказывает драться!» – пояснил одноглазый Ланснехт. Сам Джузеппе уже исчез где-то в носовой пристройке. Понятно. Отдал приказ и смылся. Может быть, он и хороший купец, возможно, даже неплохой капитан, но сейчас сражаться за его корабль будут другие. Впрочем, не только за корабль, за свою жизнь и свободу тоже. Теперь командой на Дольче Вита отдавали помощники Джузеппе, которым тот поручил вести этот бой. Атака была стремительной и отчаянной. Парусник справа метнулся к Коггу, как подкравшийся к добыче хищник. Поймавшие порыв ветра чёрные паруса и ударившиеся по воде вёсла гребцов бросили судно вперёд. Дистанция между кораблями резко сократилась. Теперь даже качка не могла помешать эффективной стрельбе. Два судна открыли огонь почти одновременно. Пулемётчик в смотровой корзине на топе мачты дал сверху пару длинных очередей. Почти все пули легли в атакующий корабль. Первая очередь прошлась по палубе, свалив с полдюжины человек. Вторая ударила по закрывавшим гребцов щитам, после чего штук 5 вёсел бессильно опустились в воду. Внесли свою лепту и другие стрельцы. К стрельцам присоединились остальные стрелки. Сухо и отрывисто били старые стволы, бухали самопалы. В борта, палубу и в человеческие тела втыкались короткие арбалетные болты. Виктор, правда, пока не стрелял. Он решил поберечь свои полмагазина для абордажной схватки. Змейка тоже пистолет не доставала. Канонирские команды Дольче Виты не зря ели хлеб Джузеппе. Орудия на правом борту и развёрнутые в стороны атакующих пиратов бомбарды на подвижных турельных лафетах с носовой и кормовой надстроек жахнули дружным залпом. Картеч сбила пару навесных щитов, разорвала в клочья прикованных скамейкам рабов гребцов, смела с полдесятка пиратов. Два ядра сломали разбойникам несколько вёсел, повредили руль и проломили борт, причём пробоина оказалась на уровне ватерлинии. В трюм пиратского судна хлынула вода. Ещё одно ядро свалило мачту до да так, что упавший парус накрыл половину абордажной команды. Утратившее ход и маневренность судно с дозорой в борту больше не представляло опасности. Однако и коггу тоже здорово досталось. Перед пиратами не стояла задача утопить Дольчевита. Наоборот, корабль Игрус им нужны были с минимальными повреждениями, поэтому в корпус судна не ударило ни одно ядро. Целью пиратов стали команда и снасти. Разбойники старались бить по верху. Кортеж покрошил бортовую кромку, побило навесные щиты и зубцы боевых надстроек. Несколько человек из команды Джозеппе попали под кортечные заряды, пули и стрелы. Более крупные снаряды ударили выше. Зато, как ударили, брызгнувшей щепой мачта устояла, но сломалась рея, а обвисший парус изорвало в клочья. Широкое прямоугольное полотнище превратилось в развивающиеся на ветру и совершенно бесполезные куски парусины. Порвало канаты и верёвки, с мачтова лопа срубило и снесло за борт пулемётное гнездо вместе с пулемётчиком и пулемётом. А на месте смотровой корзины повис снаряд, похожий на кистенькостоправа, только очень длинный и с двойным билом. Два ядра, скованные прочной цепью, покачивались на мачте, будто тяжёлые диковинные плоды. Не мудрено, что после пиратского залпа снастей на Коге практически не осталось. Вращаясь в полёте, две гирьки на одной цепи порвут любой текеллаж. Впрочем, и человеческие тела, скованные ядра, разрывали с такой же лёгкостью. В целом, Дольчевита отделалась меньшими повреждениями, чем её противник, но в бой уже вступал второй пиратский корабль. Поменяв позицию, он тоже заходил с правого борта. Что ж, понятная хитрость. Канониры Джузеппе не успеют перезарядить орудия. Итальянцы попытались при помощи весел развернуться к пиратам левым бортом с заряженными бомбардами. Но не сильно преуспели в этом. Легко обогнув неповоротливый беспарусный ког, пиратский корабль дал пушечный залп. В этот раз и кортечь, и страшные спаренные ядра пронеслись над самой палубой. Высокие борта, навесные щиты и боевые надстройки не помогли. Примерно треть команды поварилась на палубные доски или была сметена за борт. Кермовой надстройке досталось особенно сильно. Щиты и защитные зубцы позбивало, людей за ними разметало, словно метлой прошлось. Краснорожева стрелец со карабином снесло в воду. Копейщику, повздоревшему с костоправом, разворотила грудь. Жалобно звякнул корабельный колокол, которому тоже досталось картечью. Под грохот самопалов и старых стволов пираты вынырнули из клубов пушечного дыма. По бортам и палубе Дольчевита застучали стрелы. У пали ещё несколько человек. Пока одно пиратское судно медленно тонуло, второе шло на абордаж. Ког ответил жиденькой стрельбой из неразряженных еще самопалов и арбалетов. Виктор тоже открыл огонь. Очередь. Свалился пират с крюкастым копьем. Еще одна. Мимо. Еще. Полетел за борт разбойник с абордажной саблей. Еще. Упал на палубу пиратский стрелец. Забухал над ухом пистолет змейки. Но это уже не могло остановить атаку. Канониры Джузеппе судорожно перезаряжали правобортовые орудия. И, конечно, не успевали. У носовой надстройки засуетились несколько человек, которыми командовал, не высыцовываясь прочим из укрытия, Джузеппе. Матросы выкатили на палубу несколько железных шаров с толстыми фитилями и длинными цепями. Помнится, такими бомбочками инквизиторы отбивались от морских тварей, атаковавших орденскую армаду. Бомбы тогда опускали на цепях за борт и взрывали под водой. Видимо, это оружие можно использовать и против пиратов. Вот только как? Виктор пока не понимал, что намерены делать корабельные сапёры. Тем временем атакующие пираты убирали парус и весла. В носовой части вражеского корабля откинулся бортовой щиток, за которым обнаружился развернутый в стороны Дольче Вита станковый арбалет на вертлюге. Метательная машина, которая до сих пор не произвела ни одного выстрела, впечатляла. Согнутые чуть ли не в кольцо металлические рога, толстая тетива в защитной обмотке, в широком ложе тяжелая стрела с массивным зазубренным наконечником, вместо оперения – веревка, тянущаяся к барабану возле самострела – На барабане на мота на верёвочная бухта. Видимо, это орудие предназначалось не столько для убийств, сколько для обордажа, но и убить оно может запросто, особенно с такого расстояния. Ложись, ежись, выкрикнул костоправ, пригибая змейку и прячась за зубцами настройки. Злодой мляк, остеника, бошки спрячьте, жить надоело. Щелчок пиратского самострела был отчётливо слышен даже сквозь вопли с обеих сторон. Костоправ прятался зря. Стрела ударила не по палубе и над стройкам, а в шипастый борт Когга, чуть выше ватерлинии. Наверное, так и было задумано. Там трудно перерубить веревку на стреле. Два корабля оказались связанными воедино, как те два ядра на цепи. Заскрепела лебедка, подтягивая пиратское судно к дольче вита. Полетели абордажные крючья. Один, второй, третий. Железо стукнулось о дерево. Кошки зацепились, натянулись веревки. Матросы Джузеппе тоже времени даром не теряли. Итальянцы рубили крючья полошами, саблями и топорами. Сапёрная команда закрепила одну из подводных бомб на длинном шесте с шипастым концом. Цепь, к которой был пристёгнут железный шар, сапёры намотали на шипы и, запалив фитиль, высунули бомбу на шесте за борт. Итальянцы действовали быстро и слажено. Одни травили цепь, удерживая лежащий на борту шест, другие выдвигали шест всё дальше, поднося бомбу всё ближе к пиратскому кораблю. Теперь стало понятно, чего они хотят добиться. Если бы бомба рванула под бортом у пиратов, морской бой можно было бы считать законченным. Бомба на цепи покачивалась, как грузило на гигантской удочке. Шест гнулся под её тяжестью, но не ломался. Брызгал искрами и дымился фитиль. Яркий огонёк пожирал последние сантиметры Впрочем, пираты оказались не лыком шиты, они явно были знакомы с подобной тактикой и знали, как ей противостоять. Морские разбойники принялись отталкивать шест с бомбой. В ход пошли богры, вёсла, крюкастые копья и похожие на вилы рогатины. Подсунуть бомбу под вражеский борт и просто удержать шест на весу оказалось непросто. Шла напряжённая борьба, но в итоге повезло пиратам. Им удалось отвести опасную удочку от корабля и пихнуть её вниз. Конец шеста с бомбой ушёл под воду, но фитиль не погас. Да и не мог погаснуть. Инквизиторские алхимики делали для подводных бомб особые фитили. Грянул взрыв. Поднявшийся в водяной столб залил оба корабля от верхушек мачт до ватерлинии, и едва не перевернул их, но абордажная сцепка не разорвалась. Бой продолжался. Подойти к Дольчевито вплотную и сразу перепрыгнуть на кок пираты не могли. Шипы на обшивке итальянского корабля мешали судам соприкоснуться бортами, но и непреодолимым препятствием они не были. На щитами, укрывавшими пиратских гребцов, поднялись три перекидных трапа с массивными металлическими клёвами на концах. При помощи верёвок и системы блоков разбойники повернули мостки к дольче Вита. Секунда и хрусть, хрусть, хрусть. Абордажные трапы рухнули сверху. Утяжелённые клёвы развалили бортовую ограду, проломили палубные доски когга и вгрызлись в деревянный корпус между надстройками. А ведь такие крюки уже не срубить. Морские разбойники бросились в рукопашную